Глава третья. «Нет, нет, милый, достаточно. Не то тесто получится очень густым». Артем засопел, отставил пакет муки и принялся помешивать жидкое тесто на оладьи. Делал он это усердно, закусив кончик языка. И выглядел так мило и трогательно, с мучным следом на щечке, что Лера бы употянулась его обнять, но запнулась, так и не сделав этого. «Прекращай его тискать. Ты мужика растишь или сопливую бабу?» Звучал в ушах хорошо поставленный, старыми не того специалиста, голос мужа. Лера зажмурилась, тряхнула головой, отгоняя наваждение, а потом, разозлившись сама на себя, все же сжала сына в объятиях. И плевать, что по поводу таких нежностей, думал Исаев. «Пусть он катится куда подальше со своими методами воспитания!» «Пусть он катится!» У нее насчет этого имелось другое мнение. Слишком свежие воспоминания о собственном детстве, о своей ненужности. Лера зарылась носом в светлые волосы сына, вдохнула его сладкий аромат в глупой надежде, что это поможет остановить поток воспоминаний, обрушившихся на нее откуда-то сверху. Но все тщетно. Поток подхватил ее и понес вслед за собой далеко-далеко. В тот день, когда ей исполнилось восемь, Лера по-настоящему повзрослела что бы кто ей ни говорил. До этого момента она старательно искала оправдание своим родителям. Она еще мечтала и верила, что все рано или поздно изменится, когда папа перестанет только работать, или когда мама наконец вылечится и перестанет принимать таблетки, коробочку с которыми она всегда носила с собой в кармане, когда они с отцом перестанут ругаться, когда в доме стихнут крики, и когда чем-то хорошим наполнится следующая за этими криками тишина, которой Лера так отчетливо ощущала свое одиночество. Проблема детей в несчастных семьях заключается в том, что они растут в то время, как родители воюют друг с другом. Это дети войны, глубоко раненные происходящим дети. «Пойду погуляю», – пробормотала Лера, со скрежетом отодвигая стул. «Эй, постой, а как же свечи?» — Погоди минутку. Я сейчас зажгу. Задуешь и желание загадаешь. Ну — Ну? Лера покачала головой. Бросила взгляд на хмурого, темноволосого мальчика, ковыряющего вилку уже второй кусок торта. Резко дернула головой, и чтобы показать ему, что действительно большая, выплюнула. — Не хочу. Желание загадывают только дети. — А ты кто же? — Позволите спросить. Подбочинилась Нюра. — А я взрослая. Взрослые знают, что желания никогда не сбываются. Нюра открыла рот. «Пойди ты с ней! Ишь какая! Это как же не сбываются!» Наигранно возмутилась она. И от этого Лере стала еще больней. Она обернулась уже у самой двери, еще раз покосилась на мальчика, а потом подбежала к экономке и крепко-крепко ее обняла. «Не надо, Нюр!» прошептала. «Спасибо тебе, но не надо!» Врать, чтобы утешить. Глазам стало горячо-горячо, будто в них кто-то насыпал перца. Лера часто заморгала и выбежала из кухни, чтобы никто не заметил ее слез. Она взрослая, а взрослые не плачут по таким пустякам. Дело катилось к осени. В воздухе пахло дымом, горькими травами и сыростью. Ветер гнал облака за горизонт. А Лера бежала, не разбирая дороги, словно этот поток, перепутав ее в пенных кружевах с облаком, подхватил и понёс вместе с ними. Остановилась лишь у реки. В этом месте она была неспокойной. Именно здесь, разделённый чередой естественных островков, огромный поток вновь соединялся, отчего образовывал водовороты. Берег был обрывистым, сплошь поросшим высокой травой. Лера помнила, как года назад, когда она была действительно маленькой, та смыкалась над её головой, будто обнимая. Может быть, поэтому она проводила здесь столько времени. А когда ей становилось особенно страшно, Лера пробиралась к самому краю обрыва и смотрела на то, как внизу беснуется вода. Закручивается в воронке, бьет волной о выступающей волны, разбиваясь на сотни, тысячи искрящихся брызг. Эти умоты напоминали ей глаза невидимого чудовища. Глядеть в них все равно, что смотреть в глаза собственным страхом. Жутко до ужаса. Но взгляда не отвести. Леру притягивала манила эта страшная глубина. В тот раз ей было сложно пробраться к воде. Платье облака цеплялось за иссушенную, потускневшую косни траву. Та словно тянула к ней руки, удерживала на месте. И ветер шелестел. «Не ходи туда, не ходи!» Но Лера упрямо шагала вперед. А потом она так и не поняла, как это произошло. На самом деле накануне берег подмыло. Земля ушла из-под ног, и, прокатившись несколько метров вместе с оползнем, девочка с головой ушла под воду. Инстинктивно забив руками, выплыла, но водоворот затягивал, да и намокшее платье камнем тянуло ее ко дну. Вода забилась в нос, горчила в горле. Лера выплыла, жадно вдохнула, хотела закричать, но горло перехватил спазм, и она снова ушла под воду. Она сейчас не могла бы сказать, как долго боролась с рекой в одиночку. Тогда ей казалось, что прошла целая вечность. Прежде чем сквозь серёв воды Лера услышала чей-то голос. «Сюда! Слышишь? Постарайся выплыть сюда! Греби! Ну же!» И она гребла из последних сил. Вода била в лицо. и за мокрых, упавших на глаза прядей ничего не было видно. Лера плыла на голос. И изо всех сил тянула руки вперёд, в то время, как вода утаскивала её на дно. А когда девочка уже думала, что всё, не выдержит, Смуглые пальцы жались у нее на запястье и с силой потянули. Как она выползла на валун, Лера уже не помнила. Память ластиком стерла мучительные секунды. «Дыши, Лея, дыши!» И она вздохнула так глубоко, что потемнело в глазах и заболело под ребрами. Ее тело сотряс приступ кашля. Вода пошла носом. Лера перевернулась на бок, уткнувшись мокрым лицом во что-то теплое. И снова сделала вдох. На этот раз размеренный и спокойной. Лея. Он назвал ее Леей. Ну и напугал же ты меня. Лера не знал что на это ответить. В конце концов, она была не виновата в том, что произошло. Это случайность. Ну не извиняться же. Обожженная речной водой носоглотка подозрительно покалывала. Только расплакаться ей не хватало. Чтобы не дать слезам воли, Лера еще сильнее вжалась лицом куда-то в бок Таира. Первый шок потихоньку спал. Адреналиновая анестезия схлынула, и она почувствовала боль от удара о и холод. «Встать можешь? Нам бы домой». «Зачем?» «Ну как, наверное, тебе будут волноваться и вообще...» Тряхнув головой, Лера сползла ниже, перевернулась набок, обхватила себя за колени, чтобы сохранить остатки ускользающего тепла, и прошептала. «Вряд ли. Я никому не нужна». Она бы никогда и никому в том не призналась, если бы не шелк. Может быть, поэтому она дернулась, когда поняла, что сказала. Слова вспороли горова и вырвавшись наружу, повисли между ними в воздухе, который и без того горчил. Таир, кажется, смутился, кашляну, отвел взгляд, как и всякий мужчина, испытывая неловкость от таких разговоров. «Нужно... кому же?» а «Хотя бы и мне». Признание, скажем прямо, вышло нескладным. И если бы Лера в тот момент хорошенько подумала, она бы поняла, что Таир все это сказал, не имея в виду ничего конкретного. Просто он не знал, как ее утешить. Вот и ляпнул первое, что пришло на ум. Но ей было восемь. Всего восемь. Ее сердечко было таким маленьким, и чтобы заполнить его целиком, нужно было не так уж и много. Чувствуя непривычный жар в груди, Лера кивнула осмотрелась по сторонам, выискивая наиболее пологий склон. Небо стало совсем уже серым. С каждой секунды становилось все холоднее. К ночи сверчки завели свои песни. Чем дальше к сентябрю, тем они становились звонче. Таир первый соскочил с волна. Осмотрелся, как истинный джентльмен подал Лере руку. И та, нисколько не сомневая, что он непременно удержит, бесстрашно спрыгнул вниз. И больше его ладонь не отпускала. «Тебе не кажется странным, что человек может утонуть?» Спросил вдруг Таир, шагая с Лерой в ногу. «Странным? Нет. Почему?» «Потому что человек сам на 80% состоит из воды». Логика в этом, конечно, была. Признавая ее, Лера пожала плечами и еще сильнее вцепилась в липкую, мокрую насквозь юбку свободной рукой. «Мама говорит, что некоторые люди целиком состоят из слез». Таир ничего на это не ответил, лишь скосил взгляд. А потом и вовсе выпустил руку девочки потому что на горизонте уже показался дом. А ко всему прочему, им навстречу спешили люди. «Где ты был?» – спросил Таира высокий статный мужчина. Потом Лера узнал, что это был его отец. «Ходил к реке, там понадобилась помощь». Вместе с отцом Таира из дома выбежала экономка. Взмахнула руками, стала причитать. Пришлось объяснять, что с ними не приключилось. Уже через несколько минут новость о том, что сын нового начальника охраны спас дочь хозяев, разлетелась по дому и каким-то чудом дошла до матери девочки. Лера лежала в постели, когда так к ней заглянула. Села на край кровати, ласково поговорила по волосам. Вообще она была хорошей мамой, когда выплывала из тумана, вызванного приемом антидепрессантов. Вот если бы это только случалось почаще. Ты меня так напугала, Лера, так напугала. — прошептала она. — И не специально, мамочка. Я знаю, знаю. Как все же хорошо, что тут мальчик оказался там. Я бы не переживала, если бы с тобой что-то случилось. Я так тебя люблю, детка. Мать Леры даже заплакала. Она вообще часто плакала. Но обычно это происходило после ее ссор с отцом. А тут... Лера обняла мать и забормотала слова о утешении. Она говорила и говорила, И, наверное, было в голосе девочки или ее словах что-то такое, что заставило ее мать отстраниться и пристально посмотреть ей в глаза. «От любви одни проблемы, Лера, понимаешь? Никого, никого нельзя любить больше, чем любишь себя». Лера кивнула, не желая расстраивать мать. Она тогда не совсем понимала, что значит ее слова. Осознание пришло только года спустя, когда Таир навсегда уехал. «Мама, мама, звонят в дверь!» Пока Лера плутала в лабиринтах памяти, Тёмка совсем перепачкался. «Что? Говорю, в дверь звонят?» Так вот откуда этот противный звук. Лера быстро вытирала руки полотенцем и выскочила в коридор. У двери замерла, не решаясь посмотреть в глазок. С силой выдохнула и снова втянула носом воздух. Подошла ещё на шаг, повторяя про себя бесконечный «Я не боюсь, я не боюсь». В облаках сигаретного дыма на площадке переминалась ноги на ногу Элеонора Дмитриевна. Лерина правая рука. Ей одной она сообщила свой новый адрес. От облегчения подкосились ноги. Лера загремела замками. С непривычки крутила не туда и не то. Наконец-то разобралась. «Звоню, звоню тебе все утро, а телефон вне зоны. Я уж был решил, что случилось чего». Дмитриевна размотала шарф, бросила на пол и наступила на задники, избавляясь от валенок. «Извини, пришлось выключить телефон. Мне звонят все, кому не лень, сама понимаешь». «И ты ничего умнее не придумала». От возмущения Дмитриевна закашлялась. Лера была уверена, что если похлопать тупо спине, из ее ушей непременно повалит осевший в легких дым, поэтому отказалась от этой мысли и просто пожала плечами. «А что мне было делать?» «Рассказать всем и каждому, что за человек этот мул». «Дмитриевна!» «Мужчина!» «Я хотела сказать мужчинам «Ага, как же, хотела она!» Более не сдержанной в выражениях особо Лера за всю свою жизнь встречала. И чем старше становилась ее заместительницей, тем хуже было. Может, за это Лера так сильно ее полюбила? Сама она так не могла. Всю жизнь она только и делала, что подбирала слова. Изо всех своих сил избегая любых конфликтов, «Ты же знаешь, мне не нужен скандал». «Да уж, еще бы», — фыркнула Дмитриевна. «Привет, Темыч, как дела?» Старуха и мальчик залихватски ударили по рукам. «Так ты по делу мне звонила?» «А когда я тебе звонила по другому поводу?» «Да тысячи раз. Вот хотя бы когда вычитала в не о том, что Гвинет Пелтро выпустила свечи с ароматом собственной... собственного пестика». Лере пришлось выслушивать получасовую лекцию о том, что вовсе не для этого Дмитриевна в числе миллионов других женщин по всему миру столько лет боролась за свои права. «Так что случилось?» «А вот что! Уваров любезно принял приглашение посетить наш благотворительный вечер!» Торжественно заявила старуха. Половник выпал из Лериных рук и отскочил в сторону. Дмитриевна удивленно на нее уставилась. Как согласился, он же... Никогда он же... Ну, а теперь нашел время. Ну, не хитрец ли? Твой Исаев окончательно озвереет.